и две коморки. Дом неплохой и стоит на хорошем месте. Заведение охотно посещает любители кофе и жители соседних сел и деревень, приезжающие к пароходу. Кажется, на этот раз Брэде повезло. Он попал на свое настоящее место и этим обязан своей жене. Действительно, мысль о кофейне и гостинице пришла жене Брэде когда она продавала кофе на аукционе в Брейдаблике. Очень уж это было весело – торговать, чувство между пальцами скиллинги, наличные деньги. С тех пор, как они обосновались здесь, дела идут отлично. Жена Бреда продает теперь кофе всерьез и дает приют многим, у кого нет крыши над головой. Приезжие ее благословляют. Конечно! Ей помогает дочь, Катрина. Она уже взрослая девушка и отлично прислуживает. Но, конечно, Катрине недолго осталось жить в родительском доме и прислуживать гостям. Но пока что оборот очень приличный, а это самое главное. Начало было хорошее и было бы еще лучше, если бы их не подвел торговец, не привезя крендельки и печенье кофе, Тогда, в праздник 17 мая, все сидели и тщетно требовали хлеба и печенья, кофе. Это научило торговца заранее запасаться печеньем к сельским торжествам. Семья Брэда и Самон кое-как кормятся своим предприятием. Частенько обедок состоит из кофе с черстым хлебом и печеньем, но это все-таки поддерживает жизнь. Да и дети мало-помалу приобретают благородный, можно даже сказать, очень благородный вид. «Не у всех есть хлеб, кофе», — говорят сельчане. Семья Бреда, по-видимому, живет хорошо. Они даже держат собаку, которая трется промеж гостей, ластится, кормится лаковыми кусками из их рук и жиреет. Такая жирная собака! «Лучшая реклама кухни и стола в гостинице». Сам Брэде Ольсен играет в своем доме роль хозяина, попутно успев упрочить и свое общественное положение. Он снова состоит приставом и постоянным спутником Ленсмана и одно время исполнял свои обязанности весьма исправно. Но в последнюю осень дочь его Барбру не поладила с Ленсманшей из-за сущей безделицы Попросту сказать, из-за вши. И с того времени Бреда стали недолюбливать в доме Ленсмана. Но Бреда от этого не очень в накладе. Есть в селе другие господа, которые теперь обращаются к нему всякий раз для того, чтобы позлить Ленсманшу. Вот почему он теперь в большом фаворе у доктора. А пасторша? Так у той и свиней-то столько нет, сколько раз она посылала за Бреда, чтобы заколоть их. Это его собственные слова. Но, что и говорить, в семье Бреда частенько приходится туговато. Не все они такие жирные, как их собака. Но, да слава Богу, у Бреда характер легкий. «Дети ведь вырастают», — говорит он, «хотя постоянно на свет Божий появляются все новые малютки. Те, что выросли и уехали, заботятся о себе сами и изредка посылают кое-что домой. Барбру живет замужем в лунном, а Хельге служит в сельдяной артели. Когда могут, они уделяют родителям немножко провизии или денег. Даже Катрина, та, что прислуживает постояльцам дома, умудрилась однажды зимой, когда им пришлось очень уж туго сунуть отцу в руку пять крон. «Вот так девчонка», — сказал Бреда, не поинтересовавшись, откуда у нее бумажка и за что она ее получила. Так тому и следует быть. Дети должны любить родителей и помогать им. Единственное, чем Брэда недоволен, так это сыном Хельги. Частенько стоя в мелочной лавке в окружении слушателей, Бреда развивает свои взгляды на обязанности детей перед родителями. «Взять для примера сына моего, Хельге, если он курит табак или выпьет, когда рюмочку. Я против этого ничего не скажу. Все мы были молоды».